Глава первая. Каролина. Густой пар заполняет душевую кабинку. Горячий поток уже долгое время льётся на меня с потолка, но я не чувствую жара. Мне холодно до тремора. Зябко до костей, вся кожа покраснела. Пальцы рук сморщились, а вода уже несколько минут имеет прозрачный цвет. Чужая кровь полностью смыта с моего тела, но это не побуждает меня выйти из душа. Я продолжаю тереть себя мочалкой, награждая кожу новыми царапинами И ещё больше раздираю имеющиеся раны. Но мне и на это плевать. Я хочу отмыться, но, кажется, не выйдет, даже если я протру себя до мяса. Мне не вытравить из памяти события минувшего вечера всех, кого потеряла, всех, кто погиб по моей вине. Макс, Артур, Моцарт, Трома, Егор, группа охранников и... Андрей. Они все, они... их больше нет. И Андрея тоже нет. У него не было шансов выжить стопроцентно. Хотя я до последнего отказывалась верить в его смерти, то и дело пыталась вырваться из рук Титова, чтобы вернуться в аэропорт, но, увы, мне не хватило сил. Даже не унимающаяся надежда спасти Андрея не сумела помочь мне избавиться от рук Димы. А стоило ей погаснуть, погасла и я. Мгновенно замерла чувство, как последние крупицы энергии стремительно покидает мое тело. Это случилось в тот же миг, когда за нами прилетел вертолёт и поднял нас ввысь, позволив мне с ночного неба увидеть бушующее огненное пекло, в котором невозможно было остаться в живых. Даже моему непобедимому Андрею. Он мёртв. Мёртв. Он спас меня в который раз, а затем сразу же погиб. Из-за меня. Скорбь и чувство вины липкой тяжестью погружаются на плечи. Облако пара в душевой кабинке будто становится углекислым газом, Я начинаю задыхаться, съезжая по кафельной стенке на пол. Нервная дрожь усиливается, грудь сотрясается от очередных рыданий, но я не слышу своего плача. Только чувствую его и всю неунимающуюся боль, что острыми когтями разрывает мои внутренности. «Каролина, с тобой всё в порядке?» Где-то вдалеке раздаётся знакомый женский голос, но я не нахожу в себе сил что-либо ответить. «Боже мой, девочка!» Голос становится громче и ближе, дверца душевой открывается, и мои руки касаются чьи-то пальцы. Позволь, я тебе помогу. Я резко отдёргиваю руку и отрываю взгляд от пола. Смотрю несколько секунд на обеспокоенное лицо женщины и узнаю одну из наших горничных, ту самую, которую Титов передал меня, когда привёз домой, ко мне домой, фамильное поместье. Молодец какой. Видимо, и без слов понял, что к нему я ни за что не соглашусь полететь. А вот Рита не поняла с первого раза моих слов оставить меня в покое. «Уйди», — цыжу обхватывая руками свои колени. «Но, Каролина, ты же...» «Я сказала, уйди, оставь меня одну!» Незаслуженно повышая голос, и женщина вздрагивает удивлённо округляя глаза. Я никогда не позволяла себе кричать на прислугу, никогда не общалась с ними надменно или неуважительно, но сейчас она не понимает по-хорошему. «Я хочу остаться одна». Хочу утонуть в скорби и боли, хочу избавить себя от жалостливых взглядов. Не смотри на меня так и уйди. Повторяю тише, поворачивая голову в сторону, лишь бы больше не видеть её сочувствия. Я не заслуживаю его, не заслуживаю ни одной тёплой эмоции, что источает эта добродушная женщина по отношению ко мне. Хорошо, я уйду, но должна предупредить, что твой брат уже в пути. Владислав прибудет с минуты на минуту. Мне не требуется пояснение, чтобы понять, что этим хотела сказать Рита. Даже будучи в полном раздрае, осознаю, что хочу я того или нет, но мне нужно выбираться из своего банного укрытия, чтобы встретиться со своим карателем. Что за наказание меня ждет? Понятия не имею. Да и какая разница. Каким бы жестоким Влад ни был, он не сможет придумать ничего хуже, чем то, что уже случилось. Кроме Андрея, Егора и моих родственников, у меня больше нет близких людей, к которым Влад... Мог бы навредить, чтобы проучить меня. Семью он не тронет, а все остальные уже и так мертвы. Не осталось никого, за кого мне стоило бы переживать. Проглотив новый слезливый ком, я заставляю себя встать с пола душевой и, наконец, выключаю воду. Делаю это, и возникает острое ощущение, будто я снова покрываюсь кровью. Сердце учащает ритм, шею словно обтягивает леской. Прикрываю веки, тяжело, быстро дышу, убеждая себя, что я чистая. Не морально, конечно, а физически. Крови нет, и она не вернётся. Вытекающие капли из-за разодранного колена и бедра не в счёт. Усмиряю панику, выбираюсь из души и наспех вытеревшись, надеваю халат. Теплее не становится, но длинная махровая ткань хотя бы скрывает царапины на ногах и руках. Увидев меня всю в крови, Рита хотела вызвать врача, но я заверила, что в этом нет необходимости. Врач мне не поможет. Мне никто сейчас не поможет. бросаю взгляд в зеркало и едва узнаю бледную, опухшую девушку с красными, потухшими глазами. Это ли Каролина Гордеева, вечно буйная, энергичная и дерзкая девушка? Нет, это точно не она смотрит на меня безжизненным взглядом, а её жалкая копия, которая с тяжестью вздыхает и, еле шевеля ногами, выходит из ванной комнаты в спальню. А там у входных дверей уже ожидают два брата. Влад с Дэну вмиг замолкают и переводят на меня острые взгляды. Их лица напряжены и хмуры, как густые грозовые тучи, а значит, Титов уже ввёл их в курс дела. Перевожу взгляд с лиц братьев ниже. Они до сих пор одеты в смокинге, ведь прямо со свадьбы рванули ко мне. Осознаю это, и в голове взрывается немаловажный вопрос, вылетающий из меня хриплым голосом. «Арина, она тоже?» «Нет», — высекает Влад металлическим тоном. Твоя сестра ни о чём не знает. Мы ей не сказали, позволив со спокойной душой отправиться с Олегом в медовый месяц. Протяжно выдыхаю, слава богу. Арине незачем знать о том ужасе, что случился сегодня. Это её день. Он должен до самого конца быть счастливым. Хорошо. Заключаю расправляя расправляю плечи, морально настраиваясь выслушать поток причитаний Влада. Я готова. Давай, быстрее вываливай всё, что хочешь сказать, и уходи. Я хочу побыть одна. Стоит мне это выдать, как и без того напряжённая атмосфера в комнате, раздувается до огромных размеров и начинает скрипеть. То, что она в любой момент лопнет из-за резко вспыхнувшей злости Влада, я ощущаю даже с расстояния. Вижу по ожесточённому взгляду брата и поигрывающих на сколах желваках. «Спокойно, Влад», — умиротворяющим голосом произносит Дэн, с опаской глядя то на меня, то на брата. Но Влад даже взгляда короткого на него не бросает. Всё его внимание нацелено на меня. И если я думала, что уже сто раз видела этого диктатора в гневе, и что ему нечем меня запугать, то крупно ошибалась. Эту прискорбную истину я осознаю в полной мере, когда он несколькими быстрыми, размашистыми шагами сокращает расстояние между нами и, замахнувшись, со всей дури бьёт меня по лицу. От неукротимой силы пощечины пощёчины всё левую щёку обдаёт огнём, перед глазами темнеет. Я не удерживаю равновесия и падаю на пол, издавая то ли жалобный стон, то ли писк, а может, всё вместе. Не понимая, в ушах звенит шок на пару со страхом, разгоняет кровь до ненормальных скоростей. Сердце стучит, как ошалевшее. Мне требуется несколько секунд, чтобы осмыслить произошедшее, но не получается. Этого не может быть. Мне показалось, померещилось. Я наверняка заснула, и мне приснился кошмар, в котором родной брат поднял на меня руку, но нет. Чёткий, солоноватый привкус на моих губах говорит о том, что ни черта это не кошмар. Касаюсь рта дрожащими пальцами и вижу, как они пачкаются кровью. Опять. «Ты ударил меня!» Выдыхаю я еле слышно, до сих пор отказываясь верить в это. «Он ударил!» Повторяю и перевожу взгляд с окровавленных пальцев на Дена, без бездвиженно стоящего у двери. Моё сердце разбивается в сотый раз за вечер и во второй раз за десять секунд. потому что Дэн всем своим видом показывает, что поддержки от него ждать не стоит. Он целиком и полностью на стороне Влада. Сказать ещё что-то не выходит, только повторно пищу, когда ощущаю жёсткую хватку в волосах. Влад оттягивает мою голову назад, вынуждая меня встретиться с его яростным зелёным взглядом. «Я всего лишь ударил тебя, хотя следовало бы прибить за то, что ты натворила». Высекает он, словно невидимым лезвием рассекая моё лицо, по которому вовсю стекают слёзы. И, по всей видимости, моя главная ошибкой в твоём воспитании было отсутствие ремня, раз хорошего отношения ты не понимаешь. Возможно, боль сумела бы вправить тебе мозги и выбить из тебя эту безрассудную, капризную и эгоистичную девку, кой ты являешься. Ты хоть можешь осознать своей пустой башкой, каким последствиям привела твоя очередная тупая выходка? Жёстко сжимая волос, он сильно встряхивает меня, вытягивая с горла новый слезливый стон. «Можешь, дура!» Ещё одна встряска, и мои склипы повышают громкости силу. «Влад, полегче!» Вдруг вступается Дэн, на что тут же получает предупредительный взгляд диктатора. «Не будет никакого полегче!» Чеканет, возвращая ко мне взор. «Она вообще больше не увидит от меня благосклонности. Не после того, что натворила. Я не хотела, чтобы кто-то умирал. Я не хотела, чтобы Андрей погиб!» Бормочу я сквозь истеричные слезы и морщусь от очередного болезненного натяжения волос. Похуй мне на твоего Андрея!» Сократив расстояние между нашими лицами до сантиметра, выстреливает Влад зло и безжалостно. И уж тем более мне плевать на всех остальных твоих дружков. Моей второй ошибка было не убить их уже давным-давно собственными руками. Жестокие слова брата препарируют меня заживо. Боль сжима от грудь до удушья, я давлю с новым глотком воздуха и закашливаюсь, Продолжаю безостановочно плакать. Я наверняка выгляжу до тошноты, жалко, убого, разбито, но я не могу найти в себе силы, чтобы успокоиться. А Влада нисколько не трогает моё ужасное состояние. Он продолжает отравлять меня своей яростью. Мне давно уже нужно было убрать твоего музыканта, чтобы избежать проблем, но я, похоже, тоже тот ещё дебил. Наивно поверил, что ты хотя бы раз послушалась меня и решил сохранить парню жизнь. И к чему это привело? Он грубо сжимает пальцами мои скулы. «К тому, что ты, какого-то чёрта, вздумала сбежать с ним, поставив под удар одну из самых важных сделок, когда-либо заключённых мной. Невинные люди погибли. Я тоже могла умереть в том огне, но всё, что волнует Влада, это сорванная сделка, о существовании которой он больше не скрывает. Да и к чему это надо?» Дима наверняка поведал ему и о том, что мне о ней известно. «Раз ты так сильно хотел, чтобы всё прошло как по маслу», Может, стоило поставить меня в известность о том, что ты ещё несколько лет назад продал меня Титову?» Выдаю я, с трудом выговаривая слова. Сильное давление пальцев Влада и душащий комок слёз затрудняют задачу разговаривать нормально. Влад не считает нужным отвечать на мой вопрос, а стреляет в ответ своим. «Откуда ты узнала о договоре и как давно?» «Какая разница?» «Большая блять, отвечай!» Не собираюсь я тебе ни на что отвечать. Главное, что я знаю ваши суперсделки на меня. И уж прости, мой любимый братец, за то, что отказалась продаваться больному на голову сталкеру, который годами следил за мной, даже в моей собственной комнате. И ты дал на этот беспредел согласие». «Какого хера, Влад?» Дэнна вновь подает голос, недоуменный и резкий. Судя по реакции, для него эта новость тоже является открытием, но, естественно, Глава Гордеевых даже не поворачивает голову в сторону Дениса, чтобы объясниться, а продолжает цепко смотреть на меня. «Мы поговорим об этом позже, а сейчас ответь, откуда ты узнал о договоре. И какого хера ни с того ни сего решил избежать с этим нищебродом? Что за чёрт тебя надоумил сотворить подобное? Теперь он спрашивает куда более сдержанным тоном, но меня ещё больше взрывает от злости. Пошёл ты в жопу со своими вопросами. Ты, твой лживый титов и весь ваш договор». «Идите все в жопу и оставьте меня в покое!» «Я ни на что не собираюсь отвечать, и я не выйду за него замуж!» «Это моё последнее слово!» На несколько невыносимо долгих, звенящих напряжением секунд в комнате повисает молчание, что нарушается тикающей стрелкой на настенных часах нашими тяжёлыми дыханиями и стуком моего заходящегося сердца. А затем Влад усмехается. Коротко, тихо, и сразу следом начинает смеяться. И это, знаете ли, пугает куда сильнее, чем его праведная ярость. Мой брат никогда не смеётся. Мне казалось, его вообще ничто не способно рассмешить, но... Я опять ошиблась. Мне удалось, правда, не в хорошем смысле. Смех длится не дольше десяти секунд, но я успеваю вся покрыться потом и снова начать дрожать, как осиновый лист в предчувствии беды. Я не раз уже убеждалась, что с моей интуицией всё в полном порядке. Ты дура, каких ещё поискать, Кара? Если реально веришь в то, что твое слово чего-то стоит. Изрекает он стальным тоном, вновь превратившись в безэмоционального робота. Или же с памяти у тебя капитальные проблемы, раз ты не помнишь, что будет в случае отмены сделки по нашей вине. Я теряюсь и быстро бегаю взглядом по ожесточенному лицу Влада, желая найти в ответ. Ведь пока сидела там у дерева, распадаясь на честь от полученной информации, я не удосужилась прочитать все пункты договора. Да что уж там. Я вообще их не читала, только саму суть. На остальное у меня не было ни времени, ни моральных сил. Ясно, — выдыхает Влад. Вижу, что ты вообще ничего не соображаешь. Ну ничего, сейчас я тебе всё объясню. Сегодня своим почти что удавшимся побегом ты чуть не лишила нашу семью всего, что мы имеем. Если бы Титов не остановил тебя, Гордеевы потеряли бы большую часть своих территорий, которые на основании нарушения договора с нашей стороны перешли бы в руки Димы. Мы бы лишились земель, власти, множества союзников и стали бы лёгкой мишенью для всех наших врагов, которых, уж поверь, у нашей семьи предостаточно. И месяца не прошло бы, как нас всех убрали бы. И отнюдь не самым приятным способом. Меня и Дэна мучили бы долго и виртуозно, а тебя насиловали бы до смерти все, кому не лень. В живых остались бы только Лиза и Арина, ведь они уже относятся к другим золотым семьям. И то не факт. Может, и до них сумели бы найти способ добраться, чтобы окончательно стереть с лица земли весь наш род. Прекрасная картина будущего, не так ли, Кара? Да, вижу по твоим глазам, что ты от неё в безумном восторге. Так что теперь слушай меня внимательно и вбей свою тупую голову раз и навсегда. Ты выйдешь за Титова, сделаешь это в ближайшие дни. Больше я не собираюсь тянуть резину. С меня довольно нячиться с тобой и потакать твоим капризам. Сделка свершится, ты натянешь на свой дерзкий рот улыбку, затолкаешь свой придурковатый характер глубоко в задницу и будешь высасывать прощение у Титова до конца своей жизни. А жизнь с ним тебя ждёт очень долгое. Слияние наших семей должно будет это обеспечить. Заканчивает Влад и, наконец, отпускает моё лицо, предварительно толкнув меня, как надоевшую игрушку. Я заваливаюсь боком на пол, практически ничего не видя перед глазами. Плотная пелена слёз застилает взор, щека горит и одновременно немеет. Разорванная в клочья душа организирует и вопит. Однако из меня больше не выходит ни единого звука, кроме тихих, горьких всхлипов, которые мне никак не остановить. Неужели Влад сказал правду? Неужели я действительно чуть не погубила всю нашу семью? Как такое возможно? Зачем Влад вообще заключил подобный контракт, способный лишить нас всего в случае отмены сделки? Не понимаю. и не сумею понять, не имея полной информации обо всех условиях. Особенно, пока на полу, как затравленная плачущая псина, а два родных человека просто стоят и смотрят на меня без тени теплоты во взгляде. В них горит только глубочайшее разочарование, какое я ещё ни разу не видела в их глазах прежде. Я урод в семье, идиотка, чёрное пятно, позор. И поистине божья кара семьи Гордеевых. Все эти фразы без труда читаются в их глазах и гудят в моей голове, разрывая её острой болью. Чудом умудряюсь расслышать, как гнетущую тишину нарушает звук, открывающейся двери, и в мою спанию влетает встревоженная Лиза. Она бегла кидывать взглядом хмурых братьев, а затем охает и прикрывать рот рукой, когда замечает меня. «Кара, боже мой, что с тобой?» Сестра порывается подбежать ко мне, но Влад одним лишь слабым жестом запрещает ей это сделать. «Не трогай её». Таре нужно побыть одной. Она же этого хотела. Окинув меня с взглядом, произносит он ровным голосом, будто говорит не о сестре, а об одном из ничего не значащих работников. Однако, к моему удивлению, Лиза впервые в жизни проявляет непокорность и предпринимает ещё одну попытку подойти ко мне. Андрей погиб. Зачем-то, — заявляет Влад, и моё сердце снова трещит по швам от напоминания об ужасной потере. Но то, как действует эта фраза на Лизу, меня напрочь обескураживает. Она застывает, точно превращаясь в безжизненное каменное изваяние. Только округлившимися испуганными глазами хлопает в неверии, рассматривая Влада. «Нет», — тихо отвечает она. «Нет». «Да». «Нет, Влад, ты врёшь, он не мог», — жалобно твердит сестра с непонятной мне надеждой, глядя на брата. «Я же и Дэн сверлим Лизу недоуменными взглядами». «Он всего лишь человек, Лиза, так что вполне мог и умер». Когда Детов узнал, что Кара разбежал, он сообщил Андрею, и тот, вместе с группой моих людей, отправился следом за Детовым. Как итог, Андрей погиб во время взрыва. Мне жаль. Абсолютно бесцветным голосом проговаривает Влад, повергая меня в онемелый шок. Ему что, жаль? Кого? Андрея, на жизнь которого ему цитирую? Похуй? Или ему жаль Лизу? Да только с какой стати? Андрей был моим телохранителем. Он был моим сиамским близнецом. Он был моим другом, отцом, защитником. Он был моим всем. Но тогда какого чёрта с лица Лизы сходят все краски, глаза наполняются слезами, а в устремлённом на меня взгляде, в котором ещё минуту назад был испуг, надежда, сострадание, не остаётся ровным счётом ничего. Он потухает. Вот так резко, словно лампочка перегорела и погасла. Безвозвратно. Я всегда знала, что жизнь, которая принесла в нашу семью самую горькую смерть, постоянно будет приносить нам беды. Будто не своим голосом проговаривает что-то странное Лиза, глядя на меня словно на незнакомку. А оба брата ни с того ни с сего напрягаются ещё больше. Что за ерунда происходит? Что за горькая смерть? О чём она говорит? И почему её слова задевают во мне что-то очень важное? На выход, Лиза. Приказывает Влад, и на сей раз сестра беспрекословно слушается. Лишь у самой двери оборачивается и бросает на меня ещё один пустой, полный непередаваемый боли взгляд. Я думала, что ещё мучительнее мне сегодня стать не сможет. Ещё одно прискорбное заблуждение. Необъяснимая смена настроения сестры и её слова, смысл которых я не понимаю, словно пулемёт простреливает во мне сквозные дыры. Боль невыносимая, острая, неконтролируемая, лишающая способности думать и говорить. Я просто раскрываю рот, не сдавая и звука, и тут же его закрываю. «Спокойной ночи, Кара. Выспись как следует. С завтрашнего дня тебя ждёт подготовка к свадьбе». Бросает напоследок Влад, и вслед за остальными членами семьи скрывается за дверью, оставляя меня одну на полу. Зарёванную, скорбящую, сбитую с толку, одинокую и душевно мёртвую. Но именно этого я и заслуживаю после всего, что я сделала. Не так ли?